Только Рам и Мия вели себя как прежде. Даже Нелл несколько дней была сама не своя. Отвечала не в попад и, разумеется, полностью уступила меня Мии, которая не приминула воспользоваться такой уступчивостью. Хер теперь буквально жил на пороге моего дворца. Улучив момент, когда я не занят, он приставал с вопросами о Боге, о законах, которые надо блюсти. Я охотно доводил до него облегченную версию единобожия, в котором тесно приобретались моменты из всех трех мировых религий.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 который использует приемы македонской фаланги, римских легионов и мозг человека 21 века. Со мной двое американцев из 20 века и оба мастера своего дела. Построен дракар, и если даже попытки вернуться в свое время провалиться, а в ее успехе я очень сильно сомневался, то кто мешает построить еще несколько дракаров и уйти с пути миграции ортодикарей?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 Всего пару недель я стал говорить Херу свои догмы, подчеркнутые из разных религий. А он уже говорит, как заправский проповедник. Да и меня повысил в ранге, сделав посланником. Дальше ждать не было смысла. Толпа, расходясь, непременно заметит меня. Шумом вышел из-за торца здания. Русы приветствовали меня поклонами, старательно опуская взгляд. Так дело не пойдет. У них скоро разовьется комплекс раба. «Хер, пошли со мной!» Позвал шамана, поспешившего мне навстречу.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 Парус был убран, то есть подтянут к рее, которая находилась в верхней третьей мачты. На самом Дракаре заметил фигуры Тиландора и нескольких матросов. Еще несколько человек торопливо драили доски пирса. Среди них узнал двоих охотников, нарушителей закона. Уже у самого Дока на глаза попался мой плод, который в сравнении с красавцем Дракаром походил на нечто большое, неуклюжее и уродливое. Мул и чистокровный скакун пришло сравнение в голову. «Рад видеть вас, сэр. Позвольте вам показать ваш корабль!» Тиландер спрыгнул с дракара на пирс. «Рассказывай, Герман!» «Сэр, перед вами дракар. как вы и хотели. Первоначально планировалось, что он будет на 16 грибцов, но в итоге он получился 20 весельный, если считать по грибцам. Хотя его можно использовать с меньшим количеством весел. Примерное водоизмещение — 35 тонн. Это много или мало?» — перебил я американца.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 Не удержался я от замечания. В ответ американец лишь улыбнулся и трижды подряд ударил в гонг. Весла застыли в воздухе. Грипсы торопливо пересели на своих местах и теперь сидели спиной ко мне. Снова ударил гонг, и крик Тиллендера резанул по ушам. «Левый!» Весла с правого борта зависли в воздухе, а левый борт начал грести. Дракар развернулся практически на месте, и со следующим ударом гонга обе стороны стали грести.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 «Я не уверен, что мой лаг абсолютно идентичен земным в Средневековье, но не думаю, что расхождение велико. Сейчас наша скорость 6 узлов, или 6 морских миль в час. Это примерно 10 км в час, сэр». «Это максимальная скорость на веслах, Герман». «Нет, сэр, это крейсерская. Максимальную скорость на коротком отрезке нам удалось развить 12 узлов. Со временем гребцы станут показывать крейсерскую скорость в районе от 8 до 10». «Они просто еще не привычны к этой работе». «А под парусом?» «Все зависит от ветра, сэр. Мы можем развивать до 20 узлов под парусом при довольно сильном ветре, не рискуя. Но средняя скорость будет в районе 10 узлов». «Однозначно, это скакун в сравнении с моим тихоходным мулом». Я улыбнулся. «Все шло как нельзя лучше».